Лицо Джальмы постепенно омрачалось. В словах Фиринжи им слышался намек на поведение и слова Адриенны. Но так как он никогда ничего не говорил Метису, то, конечно, это было совпадением. Хотя в голове Джальмы и мелькнула горькая мысль о том, что и любимая им женщина ставит долг выше любви. Но он отогнал эту мысль и, успокоившись, сказал Фиринжи: Искоса за ним наблюдавшему. Горе затемняет твой разум. Если у тебя нет другого повода подозревать любимую женщину, то успокойся. Ты любим. И больше, больше, быть может, чем думаешь. Увы. Если бы вы говорили правду, господин, а между тем я говорю себе, значит, для этой женщины есть нечто выше ее любви ко мне. Стыдливость, достоинство, честь... Положим это так, это благородное чувство. Но она ими не пожертвует моей любви. Они сильнее ее. Значит, когда-нибудь она пожертвует и моей любовью. Ты ошибаешься. Мягко возразил Джальма, хотя слова Метиса снова больно задели его. Чем выше любовь женщины, тем чище и целомудреннее. Любовь порождает именно эти чувства. Она ими управляет, а не они ею. Справедливо, господин. Она хочет по-своему доказать мне свою любовь. Хорошо, мне остается только покориться. О! И, внезапно остановившись, Митис закрыл лицо руками и громко застонал. Выражение его лица было так ужасно, что Джальма с тревогой схватил его за руку и взволнованно сказал... Успокойся. Успокойся, не волнуйся так. Послушайся убеждений друга. Они отгонят дурные мысли. Говори. Говори, что с тобой? Нет, нет, это слишком ужасно. Говори, прошу тебя. Оставьте несчастного с его неизлечимым горем. Неужели ты считаешь меня на это способным? Увы, господин, вы, вы требуете? Да, да, я требую, говори. Ну так, я вам не все сказал. Меня удержал стыд, страх, насмешки. Вы спрашивали, почему я думал, что мне изменили. Я говорил о подозрениях. Этого мало. Сегодня вечером эта женщина... Говори, говори. Эта женщина назначила свидание человеку, которого она мне предпочитает. Кто тебе это сказал? Некто пожалевший о моем ослеплении. А если он тебя обманул? Или сам обманулся? А он обещал мне дать доказательства. Какие доказательства? Он предложил мне присутствовать при их свидании. Быть может, это свидание невинно, несмотря на все признаки. Судите сами. Если у вас хватит на это мужества, ваши мучительные сомнения кончатся. О, как сказал мне этот человек. Что же ты ему ответил? ничего. Я потерял голову и пошел просить вашего совета. Совета, совета! Я, я должен был просить совета у моего кинжала. Ну, ну, ну. И он ответил бы мне, мсти, мсти, мсти! И Метис судорожно схватился за рукоятку кинжала, который был заткнут у него за поясом.